Глава третья Угадей стоял в тени у основания пандуса, ведущего наверх к воздуху и свету. Большая арена была наконец завершена и пахла деревом, краской и лаком. Легко представить себе атлетов из народа, выходящих сюда под приветственный рев тридцатитысячной толпы. Все это Угадей видел своим мысленным взором, сознавая, что впервые за много дней чувствует себя вполне сносно, даже бодро. Дзинский лекарь все уши ему прожужжал о вреде порошка из наперстянки, но снадобье облегчало несмолкающую тупую боль в груди. Двумя днями раньше ее пронзительный укол уронил его на колени прямо в опочивальне. Угадей болезненно поморщился, вспоминая тяжесть, которая сдавливала, как чугунный обруч, и не давала вздохнуть. Щепотка же темного порошка, смешанная с красным вином, приносило желанное облегчение. В груди словно лопались путы. Смерть шла за ним по пятам, Угадей был в этом уверен. Но все-таки отставая на пару шагов. С места состязаний сейчас тысячами выходили строители, но Угадей даже не взглянул на текущую мимо нескончаемую реку изможденных лиц. Он знал, что в угоду ему они трудились всю ночь напролет, а как же иначе? Интересно как они воспринимали то, что их император преклонял колени перед его отцом. Если бы столь жестокому унижению подвергся Чингисхан, то он вряд ли снес бы его так спокойно и безропотно. Отец как-то сказал, что у дзинцев нет такого понятия, как «единый народ». Их правящая верхушка вела пространные рассуждения об империях, императорах и династиях, но простые крестьяне такие немыслимые высоты вряд ли прозревали. Они были накрепко привязаны к своим городам, деревням и наделам, каждый в своей местности. Угадей кивнул сам себе. Не так уж давно такой уклад жизни был и у племен, образовавших ныне монгольский народ. Его отец целком втащил их в новую эпоху, и многие из них так и не постигли широту его замысла. Люди брели, потупив взор, боясь невзначай привлечь к себе внимание. Неожиданно сердце Угадея отрывисто заколотилось. Некоторые из тех, кто приближался, вели себя иначе. Его безотчетно потянуло выйти из тени на свет, настолько, что он был вынужден себя приструнить. В груди засаднило, но, как ни странно, беспривычной вязкой усталости, которая преследовала его независимо от того, насколько хорошо он выспался. Вместо этого все чувства вдруг ожили, обострились обоняние и слух, он ощущал запах сдобренной чесноком еды мастеровых и слышал любое перешептывание. Казалось, мир вокруг взбухнув, лопнул, да так, что его почти оглушило. К Угадею приближались люди. Они таращились на него, а затем намеренно отвернулись, но это действие выдало их, словно каждый из них размахивал бунчуком. Условного знака Угадей не видел, но зато углядел, как они из-под тяжка выпростали из-под одежды короткие широкие тесаки — Вроде тех, какими обтесывают шесты. Доселе спокойный людской поток начал вскипать по мере того, как до людей стало доходить, что происходит вблизи них. Послышались заполошные крики. Угадей стоял застыв в центре поднимающейся бури. Глазами он сцепился с человеком, который, воздев клинок, сейчас торопливо проталкивался вперед остальных. С холодной ясностью Угадей следил за его приближением, плавно разведя руки в стороны незримо стопоря продвижение толпы. Нападавший выкрикнул что-то, неслышное в тревожном многоголосом рокоте. Обнажив зубы в мстительной улыбке, Угадей наблюдал, как несостоявшийся убийца получил удар в бок, и вооруженный телохранитель отбросил труп. Мгновенно подоспевшие нукеры рубили остальных в полутемном проходе. Угадей также, плавно опустив руки, хладнокровно смотрел. По его приказу, В живых оставили двоих, предварительно изместив им тела и лица ножными сабель. Остальных забили, как скот. Очень скоро к Угодею подскочил взволнованный телохранитель, перемазанный чужой кровью. «Повелитель, ты цел?» — даже не отдышавшись спросил он. Угодея отвел глаза от нукеров, ступлённо кромсающих мертвые тела. Тех, кто посмел поднять руку на их господина. «А ты, Гуран, думал, что нет?» «Да, я невредим, ты справился со своей работой». Гуран с поклоном хотел было отвернуться, но вместо этого, решившись, заговорил. «Мой повелитель, подобного можно было избежать. За этими нечестивцами мы следим вот уже два дня. Я лично обыскал их жилище и вообще не спускал с них глаз все то время, что они находились в Каракаруме. Мы могли устранить их без всякого риска для тебя». Стражник явно пытался подыскать нужные слова, Но УГД, возможно, в силу благодушного настроения, избавил его от этой необходимости. «Говори то, что хочешь сказать. Я на тебя не обижусь». Телохранитель заметно расслабился, скованность исчезла. «Вся моя жизнь и заботы, повелитель, направлены на то, чтобы защищать тебя», — сказал он. «И в тот день, когда тебя не станет, умру и я. Я себе в этом поклялся». «Но я не могу тебя защитить, покуда ты...» «Влюблен в свою смерть, повелитель, и сам ее ищешь!» Под взглядом Угадея воин осекся и смолк. «Оставь свои страхи, Гуран. Ты служишь мне еще с той поры, когда я был мальчишкой. Я ведь и тогда, помнится, лес нарожен, как любой юнец, по легкомыслию своему думающий, что будет жить вечно». Гуран кивнул. «Что было, то было. Но ты не стоял вот так с разведенными руками, когда на тебя мчался убийца!» «Я видел это, господин, но не могу понять!» Угадай улыбнулся, словно наставляя дитя. «Как раз в такие моменты, пожалуй, речь идет о близости к вечности, когда стоишь вот так, а сердце сладко обмирает. Смерти, Гуран, я не хочу, можешь быть уверен. Но я ее и не страшусь. Совсем. В ту минуту я раскинул руки, потому что мне не было до нее дела». Ты это понимаешь? Нет, повелитель, потупился стражник. Угадай, вздохнул, морщил нос от запаха крови и экскрементов в проходе. Воздух здесь нечист, сказал он вслух. Давай выйдем отсюда. Он обогнул наваленные изувеченные тела. Многие в общей сутолоке оказались убиты по случайности. Когда все прояснится, надо будет выдать семьям этих работяг какую-нибудь мзду. Гуран все это время шел рядом. Снаружи, под ярким солнцем, Угадей еще раз обвел взглядом достроенную арену, и сердце его взыграло при виде ярусов бесчисленных скамей. Тысячи и тысячи их. После резни на входе место очистилось с ошеломительной быстротой, так что теперь в отдалении слышался беспечный щебет птицы, ласкающий слух. «Тридцать тысяч соплеменников будут сидеть здесь и смотреть на скачки, борьбу и состязание лучников», «Вот это будет праздник так праздник!» Зачесал из щека. Угадей потер в этом месте и, посмотрев на свой палец, увидел, что тот красный. Чья-то кровь. «Вот здесь, Гуран, я стану ханом и буду принимать от своего народа клятву верности». Гуран склонил голову, а Угадей улыбнулся своему безоглядно преданному телохранителю. «Упоминайте сердечные слабости», которая в любой момент может отнять у него жизнь, он не стал. Не сказал он о том, что каждое утро испытывает неимоверное облегчение при мысли, что ночь пережита, и взору предстал еще один рассвет, а также о том, что спать он ложится все позднее и позднее. А ну, как этот день на земле окажется для него последним. Вино и порошок на перстянке приносили облегчение, но вместе с тем каждый день... Каждый вдох были сущим благословением. Так что, ему ли боятся убийцы, когда смерть и без того неотступно накрывает его своей зловещей тенью? Просто забавно. Угадай хохотнул, и тут его снова кальнула боль. Надо, пожалуй, сыпануть, щепоть порошка под язык. Задавать вопросы телохранитель все равно не осмелится. До Новолуния остается три дня. Все это время Гуран... Ты исправно меня оберегал. Много ли покушений ты предотвратил? Семь, повелитель, — тихо произнес Гуран. Угадай, пристально на него посмотрел. Мне известно только о пяти, включая сегодняшнее. Откуда ты насчитал семь? Нынче утром, повелитель, мой человек на кухне присек попытку подсыпать в еду яд, а еще троих воинов вашего брата прикончили в драке. «Ты уверен, что их сюда послали для того, чтобы убить меня?» «Нет, повелитель, не уверен», — признался Гуран. Одного из них он оставил в живых и часть утра с пристрастием допрашивал, не получив, правда, за свое усердие ничего, кроме воплей и ругательств. «Ты поторопился», — без тени сожаления сказал Угадей. «А ведь мы все эти нападения предусматривали. Еду мою предварительно пробуют, слуги отбираются тщательнейшим образом, Мой город буквально осаждают глядатые воины, переодетые в каменщиков и красильщиков. Тем не менее, Каракарум я открыл, и люди сюда все прибывают. Уже три дзинских вельможи гостят в моем дворце, да еще два христианских монаха. Странные они. Дали обед бедности и живут в конюшнях, спят на соломе. Принесение клятвы верности, похоже, будет интересным событием и запомнится всем. Угадай только вздохнул, перехватив угрюмо обеспокоенный взгляд телохранителя. «Если все, что мы на данный момент предприняли, окажется недостаточным. Что ж, возможно, остаться в живых мне просто не суждено. Отец неба любит удивлять, Гуран. И не исключено, что, несмотря на все твои старания, меня у тебя все-таки отнимут, а? «Пока я жив, повелитель, этого не случится». «И я назову тебя ханом во что бы то ни стало!» Сказано это было с такой убежденностью, что Угадей улыбнулся и хлопнул воина по плечу. «Ну, тогда проводи меня обратно во дворец. Пора возвращаться к делам. А то Субудай-богатур меня, наверное, уже заждался». Доспехи Субудай оставил в выделенных для него дворцовых покоях. «Каждому воину в племенах известно» что однажды Чингисхан подошел к врагу без оружия и рассек ему горло пластиной доспеха. Помимо штанов и туфель, на Сабудае сейчас был долгополый халат. Вся одежда лучшего шитья, чистая и новая, ждала его в опочивальне. Какая все-таки здесь всюду роскошь! Угдей заимствовал и смешивал стили культур всех покоренных народов. Видеть это Сабудаю было неловко, хотя если бы его спросили, в чем именно дело... Описать странное чувство словами он бы не мог. Однако еще хуже — суета и многолюдство в лабиринте коридоров, а также сон слуг, летящих по поручениям и занятых работой, старому воину совершенно непонятный. На каждом углу и у каждой двери бдели стражи. Вообще смешение людей и лиц такое, что в глазах рябит, а голова идет кругом. Словом, Субудай чувствовал себя не в своей тарелке. Он привык к открытым пространствам. День перевалил уже за половину, когда Субудай схватил за рука всеменящего мимо слугу, ойкнувшего от неожиданности. Как сообщил слуга, у Гадей чем-то занят в городе, но о том, что его ждет Субудай, знает. Значит, уйти, нанеся этим оскорбление, нельзя, и Субудай обосновался в зале аудиенций. Но по мере того, как текли часы, он все больше терял терпение. Зал был пуст однако стоящий у окна Субудай ощущал на себе пристальные взгляды. Сверху он озирал новый город, за которым на равнине расположились тумены, Садилось солнце, расчертив длинными полосами золота и тени земли и улицы внизу. Что и говорить, место для города Угадей выбрал удачно. С юга горы, рядом широко и привольно течет река, субудай успел уже проскакать вдоль участка канала построенного с расчетом завести воду в город это казалось поразительным если не знать что для осуществления этого замысла без малого два года неустанно трудился почти миллион человек при наличии соответствующего количества золота и серебра все становится возможным интересно уцелеет ли Угадей, чтобы насладиться всем этим Субудай утратил ощущение времени Я опомнился лишь, когда заслышал приближение голосов. Он внимательно наблюдал, как в зал вошли стражники Угадея и рассредоточились по местам. Он ощущал обращенные на него взгляды. Он тут был единственной возможной угрозой. Угадей зашел последним. Его лицо стало гораздо бледнее и одудловатее со времени их прошлой встречи. А при виде этих желтых глаз сразу же вспомнился Чингисхан и Субудай низко поклонился. Угадай ответил поклоном на поклон, после чего сел на деревянную скамью под окном. Озирая Каракарум, он нежно водил ладонями по позолоченной отполированной поверхности. В ту минуту, когда заходящее солнце окрасило напоследок охристым светом своды зала, Угадай прикрыл глаза. Субудая он не любил, хоть и нуждался в нем. Если бы темник отказался выполнять самый жестокий приказ Чингисхана, старший брат Угадея Джучи давно бы уже был ханом. «Останови, Субудай, занесенную руку отца, ослушайся его всего лишь раз, и не было бы сейчас трагической распри между двумя братьями, раздора, угрожающего погубить их всех». «Спасибо, что дождался», — сказал наконец Угадей. «Надеюсь, мои слуги исправно тебя угождали». Услышав такой вопрос, Субудай нахмурился. Он ожидал, что ему окажут гостеприимство, как это принято в юртах, но Гэдэй был явно изнурен. «Разумеется, повелитель, потребности мои невелики», он умолк, заслушав за дверями шаги. Угадей между тем, поднялся навстречу вошедшим зал стражникам, за которыми следовали Талуй и его жена Сархатани. «Рад видеть тебя в моем доме, брат», Чуть растерянно приветствовал Угадей. «Признаться, не ожидал, что ты приведешь с собой красавицу-жену». Он церемонно повернулся к Сархатане. «Здоровы ли дети?» «Здоровы, мой повелитель. Я привела только мунки с Хубилаем. Не сомневаюсь, что они как раз сейчас досаждают твоим нукером». Угадей слегка нахмурился. «Перебраться Талуя во дворец он попросил ради его же безопасности». Он знал по меньшей мере о двух заговорах против младшего брата, но сообщить ему об этом Угадей рассчитывал наедине. Он поглядел на Талуя, и тот сразу опустил глаза. «Да, не явно из тех женщин, которым не откажешь». «А что остальные ваши сыновья?» — спросил Угадей брата. «Они разве не с вами?» «Я отправил их к двоюродному брату. Он сейчас откочевал на запад, будет несколько месяцев ловить рыбу». «Так что торжественное событие они пропустят, но потом по возвращении принесут клятву верности, как подобает». «Вот оно что!» Угдей сразу же все понял. «Что бы ни произошло, двое сыновей Талуя уцелеют. Возможно, это сархата не мужа, как обойти приказ прибыть во дворец всей семьей. Что ж, может статься, такая предусмотрительность вполне уместна в столь смутные времена». — У меня нет сомнений, брат, что наш славный Субудай прибыл с целым ворохом новостей и предостережений, — слегка разрядил обстановку Угадей. — Ты, с Сархатане, можешь возвращаться в отведенные вам покои. Спасибо, что нашла время повидаться со мной. А слушаться было нельзя, и гость чопорно откланялась. Между тем от Угадея не укрылся яростный взгляд, который она бросила на мужа. Створки дверей снова качнулись, и мужчины остались втроем с безмолвно застывшими у стен восьмерыми стражниками. Угадей жестом пригласил гостей к столу. Те расселись, настороженно притихнув. Теряя от всего этого терпения, Угадей со стуком сдвинул три чары и разом наполнив их, подтолкнул к собеседникам. Все трое одновременно потянулись за ними, понимая, что нерешительность подразумевает недоверие, а вдруг вино отравлено. Времени на промедление Угадей им не дал. Подняв свою чару, осушил ее в три быстрых глотка. «Вам двоим я доверяю», — заговорил он без паузы, отерев губы рукавом. «Талуй, недавно я предотвратил покушение на тебя или на твоих сыновей». Тот напряженно прищурился, весь обратившись вслух. «Мои лазутчики внимательно за всем следят, но я пока не знаю, кто именно за этим стоял. Да сейчас уже и не время это выяснять. С теми, кто замышляет против меня, я могу совладать сам. Но тебя я вынужден просить оставаться пока во дворце» иначе защитить тебя я не смогу. Во всяком случае, пока не стану ханом». «Неужели все настолько плохо?» — в горьком недоумении спросил брат. Он знал, что стане неспокойно, но открытое нападение — это совсем иное. Жалко, что всего этого не слышит сейчас Архатани. Надо будет потом слово в слово ей все повторить. Угадей повернулся к Субудаю. Военачальник сидел в простой одежде, но все равно излучал властность. Всякий, кто знал, чего и как он добился в жизни, поневоле смотрел на него с благоговением. Своими победами войско обязаны ему не меньше, чем самому Чингисхану. И все же Угадею сложно было смотреть на Субудая без затаенной ненависти. Вот уже два года Угадей прятал в себе это чувство. В старом военачальнике он все еще нуждался. — Субудай, ты тоже мне верен, — сказал он вкратчиво, — по крайней мере воля моего отца. «С твоей легкой руки сведения об этом самом сломанном копье я получаю каждый день». Угадай запнулся, пытаясь успокоиться. Будь его волей он бы, не раздумывая, оставил командира где-нибудь за стенами Каракарума среди равнин. Но не воспользоваться способностями стратега, которого выше всех ценил отец, было бы откровенной и непростительной глупостью. Кстати сказать, Субудай ни разу не подтвердил — Что тайные гонцы являются во дворец именно от него, хотя как пить дать, так оно и есть. Я служу тебе, повелитель, произнес Субудай, и принес тебе клятву верности как наследнику. В этом я непоколебим. В душе Угадея белой искрой полыхнул гнев. Этот человек, разглагольствующий здесь о верности, перерезал Джучи глотку на снегу. Угадай сделал глубокий вдох, и все-таки Субудай слишком ценен, чтобы его потерять. Надо научиться им управлять, выбивая из-под него опору, лишая равновесия. «Интересно, а мой брат Джучи тоже верил твоим обещаниям?» — спросил он и со злорадным удовлетворением отметил, что Субудай побледнел. Субудаю помнилась каждая минута, каждая деталь их встречи с Джучи в северных снегах. Сын Чингисхана тогда отдал жизнь в обмен на жизни своих людей и их семей. Джучи знал, что его ждет смерть, но рассчитывал на возможность поговорить с отцом. Субудай же тогда не стал вдаваться в тонкости и выяснять, кто прав, кто виноват. Но и в ту пору, и сейчас все это ощущалось как предательство. Он отрывисто кивнул. «Я убил его, повелитель. Это было неправильно, и теперь я с этим живу. Получается, ты нарушил слово, Субудай?» — нажал угодей, подаваясь через стол. Его чаша с металлическим стуком упала, и Субудай, потянувшись, поставил ее. Вины с себя он не снимал ни в коей мере, не мог. «Я это сделал», — еще раз повторил Субудай, полыхая взглядом, полным ни то гнева, ни то стыда. «Ну так искупи вину, защити свою честь!» — рявкнул Угадей, грохнув по столешнице обоими кулаками. Теперь опрокинулись уже все три чаши. Кровавой струйкой потекло вино. Стражники повыхватывали сабли, а Субудай рывком вскочил, ожидая, что на него сейчас набросятся. Его взгляд упал на Угадея, который по-прежнему сидел. И тогда темник опустился на колени так же внезапно, как встал. Угадей не знал, насколько сильно терзала Субудая гибель брата. Все это осталось между ним и Чингисом. Для Угадея это было просто откровение, и требовалось время, чтобы все обдумать. Он заговорил по наитию, используя цепи, сковывавшие Субудая, для того, чтобы еще сильнее его скрутить. «Будь верен своему слову, темник. Оберегай жизнь другого сына Чингиса, вплоть до того дня, когда он станет ханом. Дух моего брата не хотел бы видеть свою семью растерзанной и покинутой. Дух моего отца тоже не желал бы этого. Исполни свой долг, Субудай, и обрети мир». Что будет дальше, мне все равно. Но клятву верности ты мне дашь одним из первых. Это будет справедливо. В груди у Угодея соднила, холодный липкий пот смачивал подмышки и орошал лоб. Все его существо охватило мучительная слабость. Сердце билось все медленнее, пока в голове не поплыло. Он уже несколько недель к ряду толком не спал, А постоянная угроза смерти день за днем превращала Угадея в тень, пока от него не осталась одна лишь воля. Приступы внезапного гнева пугали окружающих, но он порой просто не владел собой. Он слишком долго нес это бремя, и порой уже не мог сохранять спокойствие. Ханом он непременно будет, пусть даже всего один день. Когда Угадей заговорил, язык у него заплетался, как у пьяного, и Субудай и Талуй. Смотрели на него с беспокойством. «Оставайтесь нынче здесь оба», — распорядился Угадей. «Безопаснее места нет ни на равнинах, ни в городе». Уже побывавший в отведенных ему покоях Талуй поспешно кивнул. Субудай пребывал в неуверенности, он не понимал, чем руководствуется сын Чингиса. В Угадее угадывались скрытая тоска и одиночество, хотя он и был окружен множеством людей». Субудай знал, что его место на равнине, где от него куда больше проку, ибо истинная угроза будет исходить как раз оттуда, от Тумина Чегатая. Тем не менее он склонил голову перед человеком, который завтра на закате станет ханом. Угадей потер глаза, отчего в голове слегка прояснилось. Он не мог сказать собеседникам, что после себя ханом видят Чагатая. Лишь духом ведомо, сколько ему, Угадею, осталось. Но он построил этот город, оставил на равнинах веху, и он должен стать ханом. Проснулся Угадей в темноте. В душной ночи тело было мокрым от пота. Повернувшись на ложе, он почувствовал, как рядом шевельнулась жена. Уже снова опуская налитые сном веки, Угадей расслышал в отдалении частый стук бегущих шагов, Он тотчас напрягся и какое-то время, подняв голову, прислушивался, пока не занемела шея. «Кто это там бегает в такой час? Кто-нибудь из слуг?» Он снова закрыл глаза, и тут во внешнюю дверь покоев негромко постучали. Он тихо ругнулся и потряс за плечо жену. «Доригана! Ну-ка одевайся, что-то случилось!» С недавних пор у его покоев, прислонившись спиной к внешней двери, спал Гуран. Он не стал бы беспокоить хозяина без веской причины, да еще среди ночи. Стук послышался снова, и Угадей резким движением подпоясал халат. Жену оставил за закрытыми дверями, а сам поспешил во внешнюю комнату, шлепая босиком мимо дзинских столиков и резных кушеток. Луны не было, в комнатах сгустилась тьма. Легко представить себе, как по углам прячутся наемные убийцы. На всякий случай Угадей снял со стены один из мечей. В душной, напряженной тишине он вынул оружие из ножен и прислушался к тому, что происходит за дверями. Где-то вдалеке послушался приглушенный вопль. Угадая отпрянул. Гуран! позвал он. К своему облегчению, из-за тяжелых дубовых створок донесся голос телохранителя. Можно открывать мой повелитель! Угадая отодвинул массивный засов и поднял железную поперечину, удерживающую дверные створки вместе. Он был слишком взволнован, чтобы заметить, что сквозь дверные щели из коридора не пробивается свет. Здесь было еще темнее, чем в покоях, где через окна хотя бы струилось тусклое свечение звезд. Гуран вошел быстрым шагом и, пройдя мимо Угадея, взялся проверять комнаты. Следом за ним неожиданно зашел Талуй, а затем еще и Сархатани с сыновьями, запахнутыми в легкие халаты поверх ночной одежды. «Что здесь происходит?» — прошипел Угадей, пряча за сердитым тоном растущую панику. «От наших дверей ушли стражники», — мрачно сообщил Талуй. «Вот так взяли и ушли. Хорошо, что я услышал, а иначе и не знаю, что стряслось бы». Угадей крепче схватился за меч. Его тяжесть придавала уверенность. В эту секунду из-за выплыл кружок света, и в дверном проеме очертился силуэт жены со светильником. «Оставайся там, дорогая!» «Я сам во всем разберусь!» К его вещему раздражению супруга все равно вышла, кутаясь в халат. «Я был у ближайшей караульной», — продолжал Талуй. Умолкнув, он обернулся на своих сыновей, взволнованно застывших с полуоткрытыми ртами. «Так вот, брат, там все мертвы!» Гуран с гримасой глянул в оба конца непроницаемо темного коридора. «Очень сожалею, повелительно придется нам тут запереться». «Это самая крепкая дверь во всем дворце. Здесь вам в такую ночь будет безопаснее». гд разрывался между яростью и необходимостью проявлять осторожность. В этом громадном здании он знал каждый камень, лично наблюдал, как их вытесывают, придают им форму, шлифуют и укладывают на нужное место. Но сейчас, когда дверь закроется, размеры его чертога, а вместе с ним и вся его сила и власть — «Сожмутся до нескольких комнат». «Оставь ее открытой, пока возможно», — сказал Угадей. «Безусловно, его стражники уже спешат на помощь. Как может столь дерзкая выходка остаться незамеченной? Как это вообще могло произойти?» Где-то в недрах дворца слышался быстрый тяжелый топот. Эхо вторило ему со всех сторон. Гуран придвинулся плечом к двери, Внезапно из мрака вынырнула черная фигура, которую Гуран рубанул саблей, но лезвие соскользнуло по пластинчатому доспеху. — Перестань, Гуран! — сказал невозмутимый голос. — Субудай! — облегченно выдохнул Угадей. — Что там такое происходит? Темник не ответил. Вместо этого он положил на каменный пол саблю и помог Гурану запереть дверь, после чего снова взял оружие. — Коридоры полны людей, — сказал он. — Обшаривают каждую комнату. Хорошо, что они не знакомы с расположением покоев, а иначе уже были бы здесь. — Ты-то как сюда пробрался? — поинтересовался Гуран. Субудай нахмурился, припоминая. — Некоторые из них меня узнали, но, похоже, приказа убить меня еще не поступало. Думают, что я тоже участвую в заговоре. Оглядев группку, сбежавшуюся к нему в покое, угадай паник. — А где мой сын Гуюк? — осведомился он. — Мои дочери! — Их я не видел, повелитель покачал головой Субудай, «Но, по всей видимости, они в безопасности. Нынче цель заговорщиков — ты». Услышав эти слова, Талуй поморщился. «Выходит, я привел тебя и наших сыновей в самое опасное место», — проговорил он, оборачиваясь к жене. Сархата, не потянувшись, коснулась его щеки. «Нынче безопасных мест нет», — тихо сказала она. Коридоры уже заполнились людьми, Топот спешащих ног становился все ближе, а снаружи за стенами города спокойно спали тумены, не подозревая об угрозе.